Мальчик каждый день выпускал черепаху погулять. Было тепло и солнечно, к тому же ему было так удобнее убирать клетку, выбрасывать старые салатные капустные листья и менять водичку. Когда мальчик вытащил фрофю из клетки, улитка заволновалась. Я тоже хочу гулять, и меня возьми! Но мальчик ничего не понял. Фрося не хотела расстраивать Дусю И поэтому далеко от клетки не отходила Досенька, не расстраивайся Я не буду далеко гулять Я здесь, рядышком Ну почему он меня не понимает? Улитки тоже любят гулять Хочу к Фросе! Мальчик посмотрел на черепаху Фрося обошла клетку, чтобы быть рядом с Дусей А Дуся в клетке поползла туда, где стояла черепаха В результате они опять оказались в разных концах клетки, да еще и по разные стороны. Фрося вздохнула и поползла вокруг. Дуся тоже вздохнула и поползла назад. И опять они оказались в разных концах. «Не ползи, сиди ты на месте, а то я уже запыхалась бегать вокруг клетки!» «Ты сегодня какая-то странная, Фрося? Гулять не хочешь?» «Хочу только с Дусей!» Но мальчик пожал плечами и посадил Фросю обратно в клетку. «Ну вот, добегались. Я так хотела погулять, доползти до клумбы с красивыми синими, только распустившимися цветами. Так хотелось их понюхать и, если честно, попробовать». Вдруг они такие же вкусные, как и красивые? И ты из-за меня, Фрося, не смогла погулять Но я же не виновата, что мальчик меня не понимает Надо что-то придумать Бабушка, а Фрося гулять не захотела Вокруг клетки только бегала Что это с ней? Ну, не знаю Отпусти ее погулять после обеда Фрося, надо срочно что-то придумать Что придумать? Чтобы после обеда мы вместе пошли гулять Даже не знаю, что тут можно придумать Ладно, тогда я сама буду думать Дуся стала ползать туда-сюда Ей так легче было думать ой, ой, у меня сейчас голова закружится Остановись Значит, план такой. Мальчик открывает клетку, а ты упираешься лапами и не даешь себя достать Тогда он решит, что я опять не хочу гулять Логично, будем еще думать <связывая> <связывая> Придумала! Я заползаю на дверцу клетки, мальчик приходит и понимает, что я тоже хочу гулять Он открывает клетку, и ты падаешь раковиной вниз Он решит, что ты просто поползать захотела Логично Фросич, помоги Я не могу одна думать У меня уже рожки запутались от мыслей Надо позвать бабушку, других мыслей у меня нет Ой, ну что ты всё, бабушку да бабушку Она тоже решила, что ты гулять не хочешь, забыла, да? Да Тогда не знаю, что делать Придумала Я заползу на крышу клетки И спрыгну в траву О, Точнее, свалишься в траву Ты же не белка, чтобы прыгать И не кузнечик Хорошо, я свалюсь в траву Но она же мягкая Так что ничего страшного Это тебе ничего страшного. А если ты на камень упадёшь? А если рожки повредишь? Нет, нет, так рисковать нельзя. Всё, пора обедать. Я хочу вздремнуть полчасика. Дуся загадочно пошевелила рожками. Пока черепаха спала, Дуся залезла на крышу клетки. Ей было страшно, даже очень страшно. Но она решила не бояться и все-таки спрыгнуть в траву. Нет, она собиралась свалиться в траву. Она докажет Фросе, что ничего не боится и тоже будет гулять. Вдруг подул ветер, и Дуся покачнулась. Ой, ой, ой, ой! Дуся видела, как из дома вышел мальчик и пошел к ним. Правда, фросю ему пришлось будить. Та спала и не выползала из панциря. «Фрося, пойдешь гулять?» Мальчик постучал пальцем по панцирю. Тут опять подул ветер. И Дуся поняла, что падает. На ее счастье между решетками застрял упавший с яблони лист. И клетка стояла как раз под большой старой яблоней. Дуся, падая, успела за него зацепиться. Мальчик не видел, что улитка изо всех сил приклеилась к листику и на ветру раскачивается на нем, как на качелях. Ей было так страшно, что она даже не могла закричать и позвать на помощь Фросю. Черепаха тем временем нехотя высунула из панциря сначала лапы, а потом голову. Мальчик обрадовался, что черепаха проснулась, и начал открывать дверцу клетки. Тут опять подул ветер, и Дуся вместе с листочком полетел. Села она недолго, но эти секунды показались ей очень-очень длинными. Дуси вместе с листочком плавно опустилась прямо на панцирь Фроси. Не упала, а именно приземлилась. «Я самолет! Нет, я птица! Нет, я вертолет! Нет, я все-таки птица!» Кому расскажешь, не поверят Мальчик вытащил из клетки Фросю вместе с Листочком и Дусей А когда вытаскивал, Листочек зацепился за дверцу И мальчик увидел, что прямо на Фросином панцире сидит Дуся, гордо шевеля рожкой Бабушка, смотри, улитка на черепахе едет! Теперь мне ничего не страшно! Я первая в мире летающая улитка! Эй, ты что там делаешь? Русечка, я летала по-настоящему как птичка! Тоже ещё придумаешь! Наверное, пока я спала, ты заползла ко мне на панцирь. Эх, какая ты у меня все-таки выдумщица. просечка ты не представляешь, как здорово летать. Я летела на яблочном листике и видела небо. А облака такие мягкие, а воздух, он такой теплый. Черепаха ползла к тем красивым синим цветам, а улитка рассказывала ей о том, как она летала. Мальчик смотрел на них и смеялся. Ой, Улитка сидела на черепахе, как на лошадке. Наверное, Дусе тоже погулять захотелось. Ты их теперь вместе отпускай, а то улитки одной в клетке скучно. Хорошо. Фросичка, я была птицей. Фрося Вот ползла красивым цветам, но ей никак не удавалось их понюхать Дуся, ты выше меня, понюхай эти цветы, они вкусно пахнут Дуся, у которой перед носом оказался синий цветок, понюхала Но она не умела различать запахи Очень вкусно пахнут Дуся все казалось прекрасным Ей очень хотелось, чтобы Фросе тоже было хорошо Поэтому она не призналась, что не чувствует цветочного запаха Я так и думала, такие красивые цветы обязательно должны вкусно пахнуть Это самые вкусно пахнущие цветы на свете С тех пор они гуляли вместе Улитка забиралась на панцирь черепахи и мальчик бережно вытаскивал их из клетки. Фрося подползала к новым, незнакомым, только что распустившимся цветам, а сидящая на панцире Дуся рассказывал ей, чем они пахнут. И все цветы в саду пахли очень-очень вкусно.